Глава 13. 17 марта 2014. Нью-Йорк. Слова текут легко. В конце концов, история-то простая. Ади много раз пыталась поделиться секретом с Изабель, с Реми, с друзьями и незнакомцами, со всеми, кто готов был слушать. И каждый раз наблюдала, как их лица становятся равнодушными, пустыми. Слова повисают в воздухе, будто дым — а потом и его уносит прочь. Но Генри смотрит на нее и слушает. Слушает, как она рассказывает о свадьбе, о молитвах, которые остались без ответа, о подношениях, что делала на рассвете и в сумерках, о мраке в лесной чаще, явившемся в образе мужчины, о своем желании и его отказе, о своей ошибке. «Получишь мою душу, когда она будет мне не нужна», Он слушает, как Ади рассказывает о вечной жизни, о том, как ее все забывают, о том, как чуть не сдалась. Закончив, она, затаив дыхание, ждет. Генри вот-вот встряхнет -вот на вождение и спросит, что она хотела сказать. Однако тот лишь сосредоточенно хмурится, и Ади, чье сердце пускается в скач, понимает. Он слышал каждое слово. «Ты заключила сделку?» — Отстраненно уточняет Генри. Он настолько спокоен, что она начинает тревожиться. Разумеется, Генри не поверит. И именно так она его и потеряет. Не из-за стертых воспоминаний, а из-за недоверия. И вдруг ни с того ни с сего Генри принимается смеяться. Повисает на стойке для велосипедов, закрыв рукой лицо и хохочет. Ади думает, что он рехнулся. Наверняка она свела его с ума, или он ее дразнит. Но это не тот смех, которым сопровождаются удачные шутки. Он слишком безумен. Генри даже начинает задыхаться. Ты заключила сделку! снова восклицает он. Ади тяжело сглатывает. Слушай, я представляю, как все это звучит, но я тебе верю. Ади смущенно моргает. Что? Я верю тебе, повторяет Генри. Три коротких слова, столь же редких для нее, как я тебя помню. Казалось бы, этого достаточно, но нет, это не имеет смысла. Ни Генри, ни все происходящее и не имело с самого начала. А она слишком боялась спросить, узнать. словно это знание могло разрушить весь ее мир. Но Ади и так уже видит первые намечающиеся трещинки в его позе, чувствует их в своей груди. В голове у нее вертится столько вопросов. Она хочет спросить, кто ты? Почему не такой, как все? Почему помнишь меня, когда остальные забывают? Почему веришь в эту сделку? Но в конце концов... задает лишь один вопрос почему генри убирает руки от лица смотрит на нее ярко горящими зелеными глазами и отвечает потому что я тоже заключил сделку